Здесь высокая стена. Не может быть. Уверяю вас, здесь стена. Проверить, кто из нас прав, было не трудно. Мы находились от стены всего в нескольких шагах, и Виталий с руками мог ощупать то, что я считал стеной, а он грудой камней. Здесь действительно стена. Камни уложены рядами. чувствую изверстку. Где же, где же вот вход. вход? Ищекли. Я прошёл до конца стены. Потом, вернувшись к витилису, продолжил свои поиски с другой стороны, но так же безрезультатно. Всюду сплошная стена, а на земле никаких следов, указывающих на вход. Положение было отчаянное. Очевидно, Виталий заблудился. Надо ли искать дальше? Нет. Совершенно ясно, что вход в каменоломню заделан. Что же нам делать? Не знаю. Умирать? О нет. Ты, конечно, не хочешь умирать. Ты молод, жизнь тебе дорога. Ну тогда пойдём. Куда? Вернёмся в Париж. Дойдём до первого полицейского и попросим его отвезти нас в участок. Мне это очень не хотелось, но я не могу допустить, чтобы ты замёрз. идём же, Реми. Идём, мой дорогой мальчик. Ужаюсь. И мы двинулись в обратный путь. Какой был час? Полночь, а может быть, и больше. Ветер не стихал ещё сильнее. Он поднимал снежную пыль, хлестал её прямо в лицо. Домамими, которых мы проходили, были заперты, тёмны. А мне казалось, что если бы люди, спящие там под тёплыми одеялами, знали, как нам холодно, они впустили бы нас к себе. Виталий задыхался, еле шёл. Когда я его о чём-нибудь спрашивал, он мне не отвечал, а жестом давал понять, что не в силах разговаривать. Из пригорода мы снова попали в город. Теперь шли между стенами, на которых там и сям качались уличные фонари. Вдруг Виталий остановился, и я понял, что он больше не в состоянии двигаться. "Разрешите я постучусь в одну из дверей", попросил я его. "Не надо". "Не надо, они всё равно не откроют". Здесь живут садовники, И огородники. Они не встанут ночью. Идём дальше. Пройдя несколько шагов, Виталис снова остановился. Надо немного передохнуть. Я больше не могу. Мы находились у какой-то калитки, которая вела в сад. За забором возвышалась огромная куча навоза, покрытого соломой, как это часто бывает в садах огородников. Ветер высушил верхний слой соломы и разместил её по улице у забора. "Я сяду вот здесь", студом проговорил Виталий. "Вы же сами сказали, что если мы сядем, то замёрзнем и уже больше не встанем". Ничего не отвечая, Виталий Знаком приказал мне набрать соломы и скорее упал, чем сел на эту подстилку. Зубы его стучали, всё тело дрожало. Принеси ещё соломы. А куча навозa будет защитой от ветра. Когда я собрал в кучу всю солому, какую смог найти, я уселся на неё рядом с Виталисом. А теперь прижмись ко мне и положи на себя капли. Он будет тебя согревать.